Глава десятая. Прошел всего лишь день, а сюрпризы уже сыпались, как из рога изобилия. Лайна не теряла времени, занимаясь сортировкой собранных трав. Мага дома не было. Накануне вечером, наказав жене никуда не отлучаться, он ушел, даже не поужинав. Ведьма чувствовала, что происходит что-то серьезное. Приезд Миона не был случайностью. В местном гарнизоне магического контроля шла подготовка к какому-то заданию. Возможно, заместитель главы маг-контроля использовала визит супруги к Нире Лояне, которую сопровождал, скрыв за ним что-то еще. Несомненно, Виар знает о какой-то угрозе, поэтому и оставляет меня дома под защитой наложенных на эти стены заклинаний. Ведьма знала одно. Маг не погиб в прошлой жизни, выполняя задание. Колокольчик звякнул, и в дом вместо страждущего помощи ведьмы вбежала Сель! Пахнющая дорогой и городскими ладонниками. «Сестра!» — с порога вскричала она и заключила Лаену в объятия. Потом проворно прошмыгнула на кухню, мгновенно отметив порядок и уют. «Ох, как у вас здесь! Живут и не мучаются! Так и знала, что ты не пропадешь. «Ты каким ветром!» Лаена совершенно не ожидала еще одной гости. но обрадовалась сестре. Однако привести ее в углево могла и беда. «Неужели в лавке что-то случилось?» «Не волнуйся, никаких плохих новостей у меня нет. Узнала от городских сплетниц, что Нира радиала накануне к вам наведалась. Устыдилась, что сама до сих пор не выбралась. Вот и решила, дела никогда не закончатся. Я же очень стараюсь справиться и тебя не подвести. Махну сегодня на всю рукой и тоже заявлюсь в гости». Спонтанность — исконное качество ведьм. Лаена легко могла представить и себя в подобной ситуации повесила бы предупреждающую табличку на закрытую дверь и отправилась к городскому порталу, что переместил бы ее к нужному месту. Как быстро по столице расползаются слухи, если они кому-то выгодны. Ведьмы, понимающе переглянулись и сели прямо на табуреты, поставив мешок с травами на деревянную подставку рядом. Разговор потек легко, как всегда между ними. Все альтераториалы столичные новости, пока руки уверенно разбирали стебельки. «В лавке? Ах, дела идут хорошо. Очереди, особенно по субботам. До вывески. Семья дыров держит слово. Артефакты с печатями пополняют вовремя. А зелье?» Гордая улыбка скользнула по лицу гости. «Я многие варю сама, по твоим записям. Старательно совершенствуюсь. Сон без тяжести, рунный жар для сустава, голос певчий. Все твои рецепты составов берут и хвалят. Хорошо», — Лаяна улыбнулась тепло. Зная, что качество и наработки состава стоили ей большого труда в прошлой жизни, я задела в лавке спокойно. Хорошо, что ты выбралась в гости. Я тоже никак не могу собраться в столицу. Здесь совсем другой ритм жизни. Сложно встряхнуться и вырваться. Про себя лоена улыбнулась. Ее словно затянуло в трясину сельской жизни. Впрочем, этот опыт тоже подтвердил ее уверенность в собственных силах. Ведьма знала что в новой жизни сможет противостоять любым штормам судьбы. Везде приспособится, если не будет зациклена на любви Дерроуфа. — А где твой муж? — ломая черешки в котелок, спросила Сиэль, невольно оглядываясь в направлении спальни. — Не дома? Лаена отрицательно качнула головой, не желая вдаваться в подробности. Виар перед уходом предупредил, что дня три-четыре будет отсутствовать. Но опыт прошлой жизни научил ведьму осторожности. Кто казался другом, оказался врагом в действительности. Впрочем, сестре Сиэля она доверяла больше других, зная ее почти с детских лет. В прошлой жизни они друг от друга отдалились, но никакого вреда она от сестры не помнила. — Все так же? Пропадает на работе? Как вы вообще, не ссоритесь? Он тебя за отсылку сюда не винит? Для магов служба их основной долг. Пожала плечами Лоена не желая обсуждать свои наблюдения о службе магического контроля. «Прекрасно!» — с явным облегчением улыбнулась гостья. «Я твоего мага побаиваюсь. Без него как-то спокойнее будет. Поболтаем о своем. Я же не просто так приехала». Лаена в последнем не сомневалась. Усеяли милость цель. «Я-то думала меня повидать». «Тебя, конечно, тоже!» — поспешила заверить гостья. «Редкий день тебя не вспоминаю. В лавке так стараюсь, чтобы сестру не подвести. Только вот для сна добей травы нужны, сама знаешь». И не все можно в городе достать, особенно редкие. А в этом месте, знаю, по нашему прошлому разу, травы богатые. В горах любые найти можно. Хозяйка кивнула. Во время практики от Ковина обе ведьмочки восхищались разнообразием местной флоры. — Ты за какими пожаловала? У меня многое собрано. Планировала тебе в столицу передать. Ну и сама снадобья делаю. Как и условились. Запас мази и зелий для лавки готовлю. Лаена уже сделала небольшой объем и сама снадобье варила и планировала Сиэль в столицу отправить. Должна же быть польза отсылки. Как не воспользоваться окружающим изобилием? Местные горы — настоящий кладезь трав. Из-за трудной доступности в диких горных лесах попадались и уникальные растения. Ясноглас и чернокорень. Сиэль невольно понизила голос до шепота. Хозяйка дома в изумлении распахнула глаза. Ты что же варить надумала? Очень редкие ингредиенты. Что трава, что корневище. Найти практически невозможно. Всякая ведьма знала, что эти травки применялись лишь в одном средстве. Эликсире возрождения. Ушла Ена знала о том снадобье доподлинно. Да в прошлом сама полжизни искала эти травы. Ну, гостья замялась, не подозревая о том, Что про эликсир и ее сестре известно даже больше. Надо улучшать свои навыки. Ты головой ударилась? Лояна встревожилась, пораженная намерениями сестры. Знаешь, что помимо редких трав, жизнь отдать требуется. Зачем тебе это? Чем жизнь сейчас не мила? Гостья занервничала, бросив быстрый взгляд через плечо. Я не для себя! Зажмурившись, в итоге выпалилась Иэль. Честно, честно клянусь! Мне просто надо травы отыскать. Само зелье варить не буду. Она замахала руками. Ты же знаешь, такие серьезные зелья мне еще не под силу изготовить. То верно. Лаена выдохнула. Кому ты помогаешь и почему? Когда вопрос уже прозвучал и потому как замялась сель, Лаена вдруг осознала, кто мог так повлиять на ее сестру. Верховная? Голос ведьмы невольно осип прозвучав едва различимо. Такого поворота событий она не ожидала. Глава Северного Ковина, конечно, могла дать любой ведьме Ковина поручение. И, несомненно, она ожидала его беспрекословного выполнения. «Ты же мне поможешь!» Сель уставилась с надеждой во взгляде на старшую сестру. «Возможности отказаться у меня не было. Вот и подумала, совмещу приятное с полезным, тебя повидаю и запас трав пополню». «Даже одна я здесь не потеряюсь. Во время практики всю округу исходило. Но вместе будет надежнее. Что скажешь, пойдешь?» Лаена задумалась. Ход событий в новой жизни нравился Нире все меньше. Прежний главу Северного Ковена она видела издалека в период обучения. Почему же в этой жизни их пути пересекаются снова и снова? На приеме у главы магической службы? В интересе Верховной к ее лавке и напарнице? а еще эликсир возрождения. Даже ведьмы в массе своей относились к нему как к мифу. Кто же готов расстаться с жизнью ради возможности переродиться? Виар просил меня не покидать дом. Нет же гарантии, что мы найдем эти травы. Они очень редки. Может, возьмешь мой запас, а по возвращении скажешь, что удача нам не сопутствовала. Верховную не обмануть. Эту истину на практике пытались опробовать многие ведьмы. Безуспешно. Со вздохом сель поднялась и отряхнула ладони, сметая с них травяные ошметки в котелок. «Пойду, дашь мне заплечную корзинку. До темноты надо вернуться. А завтра назад. Лавка не может простаивать закрытой. Покупатели туда дорогу забудут. Ты так уверена, что сможешь легко отыскать ясноглазый чернокорень? Эту местность и я, и ты знаем. Если знать, где искать, всегда найдешь. Лаена оптимизма сестры не разделяла. Ведьм не страшил лес, дремучие дебри, дикие звери. Заблудать в чаще им тоже не грозило. Основа их силы сливалась с естественной сутью природы, давая преимущество. Оттого сестры из каждого ковина смело отправлялись в самые дикие места, не испытывая тревог. Но сейчас на сердце супруги Виара не было ни спокойствия, ни уверенности. Мысленно Лаена корила себя за то что в прошлой жизни погрязла в своем одержимом эгоизме. Мало интересует жизнью других. Зная на больше, сейчас имела бы возможность помочь кому-то из тех же селян, изменить к лучшему судьбу сестер. Но в прошлом она не поехала за Виаром в деревню, закрылась в их доме, отгородившись от мира. Оттого сейчас пребывала в неведении. Точно что-то случилось тогда в этих местах. Слухи гремели на всю страну. «Только что?» «Пойдем вместе», — решилась Лоена. «Шанс отыскать редкие травы больше и присмотрим друг за другом. Не стоит гневить Верховную. В этой жизни я не буду прятаться за стенами дома». «Мы не так уж беззащитны», — обрадовалась Сиэль. Ликование преобразило ее хмурые черты. «Я знала, что ты не позволишь мне одной бродить по горам. Надо взять снадобья на все случаи жизни и выпьем отвар для повышения выносливости». Предстоит преодолеть большой путь за малое время. Лаена уже шарила по ящикам со своими запасами, выгребая нужные порошки и склянки. «Ты сама на себя не похожа», — с искренним удивлением наблюдала за сестрой Сиэль. «Не припомню в прошлом суматохи из-за похода за травами. Я чего-то не знаю, и тебе в принципе чего бояться? На тебе столько защитных артефактов от мужа и семьи Дерров. Ведьма перевела взгляд на свои руки. Она так свыклась с этими браслетами кольцами, что воспринимала их как часть себя. Сама не пойму, почему волнуюсь. Лаена пожала плечами. В углево неизменная тишина. Тут, в принципе, не происходит никаких скандалов или больших ссор. Все друг друга знают. О свадьбах сговариваются чуть не с детства, а про измены не шепчутся. В обычные дни мужчин в городке не встретить. А женщины и дети заняты домашними делами под пересуды, про урожай и здоровье. Приготовив заплечные корзины, ведьмы собирались, рассовывая по карманам специальных фартуков снадобья, что могли пригодиться в лесу. Тебе так кажется после шумной столичной жизни? Вспомни-ка, как во время практики мы хихикали над местными тайнами. Не все так очевидно и на поверхности. Людям свойственно скрывать темные дела, маскируясь под привычный ход жизни. И гарнизон службы магического контроля в этих местах не просто так. «Гарнизон связан с переместительными порталами. Это же обычная практика. Везде, где есть портальные ворота, есть гарнизон службы. «Надо ж контролировать, кто прибывает в государство. И что ввозится!» Лаена возражала, но сама понимала. «Сель права, и местное захолустье — это тихий омут. Они, прибывшие на время, совершенно не знают местных подводных камней. Наивно заблуждаться». «Сестра!» В итоге решилась Лаена, сжав браслет, что подарил ей тесть. — Этот артефакт тебе отдам на время. Поноси его до возвращения. Сиэль уставилась на старшую ведьму округлившимися глазами, нервно ухватившись за края расшитого пояса. — Что за паника? Что такого мне может грозить? Тем более я не хочу использовать твой подарок, особенно от семьи дырров. Они не узнают. лоена сдернула браслет с запястья и протянула его в гости. — Ты уверена? — гостья попятилась, отгородившись корзиной. — Меня ничем не приложат? Не доверяю я штучкам магов. Ты — другое дело. Ты вошла в их семью, они тебя защищают. Вдруг есть какой-то механизм защиты от кражи? Нет-нет, я не возьму. Надо было подробнее расспросить Виара про амулеты. Лаена со вздохом вернула браслет на руку. — Оставишь мужу записку? — уже в дверях поинтересовалась гостья но хозяйка только головой качнула знала что мак сегодня не появится и надеялась вернуться до его возвращения Ведьмы, как и в недавнем прошлом прикрыв дверь в дом прикрутив на плечах свернутые плащи и обувшись в удобные сапоги с заплечными корзинами и специальными ножами зашагали в направлении гор в период практики эту картину регулярно наблюдали местные жители так и сегодня провожали взглядами эх ностальгия Вертела головой Сиэль, с жадным вниманием осматривая ряды простых домов, сравнивая с тем, что запечатлела ее память. Как же мы тут раньше поживали, строили планы на будущее, по лесам за травами бродили, вкусно ели, овощной рагу с ветчиной и грибами, помнишь? Компот из местного сорта слив. Ты так их любила, раз в неделю точно готовила, еще и пациентов угощала. Тому хромому с окраины городка чистенько обед относила. Лаэна вспомнила другое. Именно этой сельской простой едой кормил ее Виар в их первую трапезу в качестве супругов. А ведь после практики Вуглева ведьма ее не ела. Тишина стоит, гуси вдоль дороги не бродят, дети их не гоняют. Городок словно замер, затих и затаился, словно предчувствуя бурю. Только парочки ведьм дома не сиделось. Но на Лаэну это полуденное затишье действовало угнетающе. Она снова и снова смотрела по сторонам. Приветственно махала рукой знакомым, чьи лица мелькали в окнах. Как и не покидала это место. Подытожила Сиэль, когда обе ниры бодро дошагали до окраины. Вообще же никаких перемен. Время тут вообще движется? Перемены есть. К примеру, помнишь девчушку из крайнего дома? Что на улочке за кузней? Так первенца уже ждет. Едва мы в домик, отведенный для семьи мага, заявились, так на следующий день пришла. «Той, что с веснушками помогали», — сообразилась Эль, нахмурив брови. «Как же она из-за них переживала! У нее еще брат старший был, угрюмый такой, на руднике работал. Помню, спину потянул, я ему при парке разогревающие делать пришла по просьбе сестры. Он дома лежал, кряхтел от боли. А как рубаху поднял, у меня и глаза на лоб полезли, шрамов на теле». «Точно», — помнила пациента Илаэна, но тут же нахмурилась. А ведь в этот раз я его не встречала. Надо у сестры его спросить будет, куда братец запропастился. Жутковатый он какой-то был. В глаза не смотрел, все отворачивался, доворчал, что никогда он женщину слушать не будет. А крайние улочки остались позади. И почти сразу, чуть отступив от городка, начиналась гряда высоких елей, что зеленым покрывалом укутывали горы. Местные мужчины все такие. Вздохнула Лаена уверенно сворачивая влево. Именно там неприметный за иловыми лапами скрывался относительно пологий подъем в горы, идущий отдельно от протоптанной тропы. Ведьмочки обнаружили его еще в период практики. До последнего тянут с болячками, а потом уже их спасать приходится. А при их-то труде, где травмы получить легче, чем воды выпить, столько обвалов и несчастных случаев в шахтах. Вот и получается, что коллег здесь много. Смертность тоже высокая. До старости мало кто доживает. Да, нашим сестрам в этих местах всегда работы будет в достатке. Сель, прищурившись, оглянулась на сонный городок с ровными рядками однотипных крыш и заборов. Но нам сегодня надо думать за себя. Извини, что я вот так внезапно тебе на голову свалилась. Поспешим? К ущелью пойдем. Там, где ключ из земли бьет. Помнится, там много редких трав растет. Большие шансы, что найдем требуемое. Лаяна кивнула, припоминая, что в прошлой жизни эти травы она удачно купила. Кажется, нашла у одной из сестер в Ковине. У какой же? Именно с их покупки и зародилась в ее мыслях надежда на перерождение.